глава 3 я сидел перед костром и задумчиво смотрел на ярко красные языки пламени девушки мирно спали невдалеке и я даже позволил себе слабую улыбку глядя на то насколько сейчас они выглядят беззащитно может просто убить ее подумал я но сразу отогнала тебя от эту мысль Ирэн была очень ценным членом нашего отряда, и без нее дальнейшее продвижение вглубь подземелья явно сильно бы усложнилось, если бы вообще не стало невозможным. Нашей группе сильно не хватало боевого потенциала. Я тяжело вздохнула. Теперь о том, какими умениями я располагаю, знали уже два человека, а значит, это точно перестало быть секретом. Разумеется, после того, как Ирэн застала меня за использованием моих умений, мне пришлось частично посвятить ее в суть дела. «Ладно, что сделано, то сделано». Решил я и достал из браслета кусок руды, в котором чувствовал сильную магию. «Как же он прекрасен!» На моих губах невольно появлялась улыбка всякий раз, когда я смотрел на него. подобное чувство каждый раз испытывал и раньше, когда был еще демоном, побеждая сильных чудовищ и впоследствии превращая их мертвые тела в руду. Ведь чем сильнее сущность, тем сильнее будут свойства руды Я невольно отвел от руды взгляд и посмотрел на девушек. «Спят». Поднявшись, призвал Сульфаруса, и как только передо мной появился демонический горн, закинул туда кусок духовной руды и вскоре стал счастливым обладателем нескольких увесистых слитков магического металла, испускающего ровный жемчужный свет. Духовная руда из молодого жемчужно-рогового питона. Ранг мифический. Положительные качества, невероятная прочность, хорошая защита от магии, хорошая сопротивляемость физическим повреждениям, незначительная сопротивляемость отрицательным эффектом. «Неизвестно, неизвестно». «Отрицательные качества?» «Неизвестно, неизвестно, неизвестно». «Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Частичная адаптация?» «Неизвестно, неизвестно». Хм, «Интересно», — подумал я, глядя на характеристики получившегося металла. «Странно, почему я не могу видеть отрицательные качества?» «Первое, что попробовал сделать, это положить слитки на землю и снова коснуться их. Ничего не изменилось». Далее попробовал сконцентрироваться именно на отрицательных качествах руды, но меня снова ждало фиаско. «Видимо, всё из-за редкости руды», — предположил я, убирая слитки обратно в браслет хранилища, и уже предвкушая то, как эта руда превратится в мои новые доспехи, ибо активируемые свойства этой руды идеально подходило для создания брони Если я всё правильно помнил, а по-другому быть не могло, свойство адаптации позволяло любому предмету частично изменять свои свойства, взаимодействуя с различного рода эффектами или проявлениями. Если говорить проще, то доспехи, изготовленные из такой руды при взаимодействии их с огнём, начинали получать к этому элементу сопротивление, вплоть до иммунитета. Во всяком случае, так было со свойством адаптации, а приставка в виде слова частичная просто намекала, что это свойство слабее, что меня не сильно беспокоило. При моей нынешней силе мне вполне хватало и этого. Оставалось только реализовать роду в броню, чем я, собственно, и собирался заняться. Благо, всё необходимое у меня было с собой, ведь я изначально планировал создавать приметы по ходу нашего продвижения вглубь подземелья. Первое, что я сделал, это достал из магического хранилища кристалл, основным свойством которого было погашение всех звуков в определённой области. Чаще всего ими пользовались те, кто основным своим ремеслом выбрал шпионаж, заказные убийства или диверсии, но я его взял по другим причинам. Влив в кристалл немного энергии, тем самым активировав его, призвал Сульфаруса и закинул в него первый слиток из духовной руды молодого жемчужно-рогового питона, после чего начал подготавливать всё необходимое для дальнейшей работы. Кристалл же мне нужен был для того, чтобы не мешать девушкам спать, ибо ковка — процесс не самый тихий и бесшумный. Когда всё было готово и на своих местах, я довольно улыбнулся и потёр руки. «Ну что, начнём». «Ты серьёзно? Ковал всё время, пока мы спали?» — спросила ирена и зевнула, посмотрев на меня, как и на сумасшедшего. Признаться честно, я не особо хотел, чтобы она застала меня за работой, но я был так увлечен что банально не услышал, как она подошла. «Да», — не стал я врать, продолжая работать над нагрудником моей новой брони, которая должна сменить ту, в которой был сейчас. «Ясно», — скептически ответила Эйрена. «У тебя точно не всё в порядке с головой». Заниматься ковкой в подземелье полно монстров. Ничего лучше не придумал?» «Я воспользовался кристаллом тишины. В чём проблема?» Перестав орудовать кузнечным молотом, поинтересовался я. «Да, воспользовался. Вот только без проблем смогла застать тебя врасплох. Как думаешь, что бы сделали с нами монстры, пока ты тут вовсю развлекаешься?» Задала она вопрос, который поставил меня в тупик. «А ведь Эрен права. Если бы кто-то из обитающих в подземелье твари прокрался к спящим девушкам, то я бы даже не услышал этого». «Я не подумал об этом», — произнёс я, убирая обратно в хранилище заготовку нагрудника и все инструменты. «Не подумал он», — Ирэн покачал головой. «Хорошо, что хотя бы у меня мозги есть», — усмехнулась она, и в её руках появилась сфера, в которой я сразу же ощутил магию. «Что это?» — спросил я, ибо видел её впервые. «Моя страховка на такие вот случаи», — ответила Ирэн, смерив меня ещё одним уничтожающим взглядом. «Можешь объяснить, пожалуйста?» — вежливо попросил я. Она наигранно вздохнула. «Это Альяртор. Эта штука скреплена с моей аурой особыми узами и служит для того, чтобы предупреждать меня об опасности, особенно во время сна», — ответила Ирэн и задумалась. «Вернее, даже не так. Эта штуковина реагирует только на приближение монстров. И если такие появятся в радиусе десяти метров, то она даст специальный сигнал мне, который я почувствую, в каком бы состоянии я ни находилась», — добавила она и снова задумалась. Хотя есть и алерторы, которые могут предупредить о любой опасности, вплоть до простого злого умысла. Хм, интересно. Не знал, что в этом мире есть настолько продвинутые артефакты. То есть благодаря этой штуке можно определять, если монстры в радиусе десяти метров, — решил уточнить я. Да, не будь у меня алертора, встреча со змеёй могла закончиться для нас по-другому. Бездная, она всё время о ней молчала, вот же эгоистичная сука. Понятно, — ответил я и, видимо, мой взгляд или интонация передали Иерену всё, что я о ней думаю. «Что?» — недовольно произнесла она. «Я не обязана ничего тебе говорить. Ты же молчал о своих способностях». «Это разные вещи», — спокойно ответил я. Иерен скрустил руки на груди. «Ничего не разные, мог бы мне и сказать», — недовольно бургнула она. «С чего бы? Ты же помнишь, о чём я тебе говорил во время выполнения задания лорда рота «Если бы не наниматель, я бы ни при каких обстоятельствах не стал с тобой работать», прямо сказал я, глядя в глаза. «Ты сильная, но очень импульсивная, и совершенно не ценишь другие жизни. Пока тебе всё это сходило с рук, но настанет момент, когда тебе это аукнется, и у меня нет желания при этом присутствовать», произнёс я, не сводя с неё глаз. «Вот значит как», усмехнулась Ирэн. «Может, тогда мне вернуться в город, а вы продолжите без меня?» С вызовом спросила она. И у неё в руках появился свиток телепортации, который входил в комплект исследователя подземелий, выданный каждому члену нашего отряда таинственным нанимателем. Помимо свитка телепортации, который в комплекте был в одном экземпляре, там были разные полезные для исследования подземелий вещи, вроде осветительных и согревающих кристаллов, зелья регенерации, антидотов и восстановления сил, аптечка, верёвка, различные инструменты и много всего другого. Причём всё это было упаковано в небольшое магическое хранилище, сделанное в виде кольца, которое можно использовать в дальнейшем. Но я сейчас не про это. Дело в том, что, как я говорил ранее, свиток был в единственном экземпляре, и его цена составляла примерно 80% от всей суммы самого комплекта. «Уверена, что хочешь это сделать?» — спокойно спросил я Ирэн. «А тебе-то что?» — с вызовом бросила она. но «Ну, ты хотя бы вещи свои собрала». Я кивнул на рюкзак и походный плащ у костра, которые явно принадлежали ей. «И опять же, нам не обязательно быть друзьями, чтобы выполнять это задание. Ты не собираешься делиться своими секретами, я своими. Не вижу в этом проблемы», — всё в той же спокойной манере произнёс я. Несколько секунд Эрен просто буравила меня взглядом, полным ненависти, после чего тяжело вздохнула, и свиток исчез из её рук. «Пошёл ты!» — ответила она, и, больше не говоря ни слова, пошла в сторону девушек которые потихоньку начали просыпаться. «Неужели обиделась?» — подумал я, провожая её взглядом. «Хотя, кого это волнует? Главное, чтобы выполняла свои функции. В конечном итоге в подземелье я пришёл не для того, чтобы друзей заводить, а заниматься делом». Зевнув, я убрал магический браслет остатки кузнечного инвентаря. «Лея, я вздремну часок», — сказал ей, и она кивнула. «Хорошо, отдыхай». Кинув на землю плащ, я лёг и практически сразу вырубился. Последние пару дней почти не спала но даже такому выносливому телу, коим я располагал, требовался сон, которым нельзя пренебрегать. Вот только подземелье думала по-другому. «Эммит!» — обеспокоенный голос лии заставил меня вздрогнуть. «Что случилось?» — спросил я, устало потирая глаза. «Интересно, сколько я проспала?» «Ирэн сказала, что рядом враги!» — ответила она, уже держа в руках шпагу и сопоская зираясь по сторонам. «Бездна!» Воргался я про себя, резко поднимаясь и вынимая из браслета зели концентрации. Откупориваю крышку зубами и залпом опрокидываю пузырёк, после чего достой из браслета щит и копьё. «Сколько там ирен говорила у него радиус? 10 Подумал я о буквально в следующее мгновение из тоннеля, резко уходящего налево. В нашу сторону рванулись сразу несколько теней, которые я вначале принял за человеческие. «Крысы!» — громко крикнула Ирэн, и вокруг неё сразу же образовалась огненная сфера. Я внимательно присмотрелся. Твари, которые к нам приближались, действительно оказались крысами, вот только не совсем обычными. Они передвигались на двух ногах, плюс ко всему на них была какая-никакая одежда. «Это ретлинги!» послышался голос Ильи, и в сторону монстров тут же рванул фантом. Мне доводилось слышать об этих существах, которые любили селиться в заброшенных шахтах, штольнях и пещерах, вроде той, в которой мы были сейчас. Значит, именно эти твари скрыли тот проход. «Странно». «Подумал я и, закрыл с собой Лию, приготовился к бою с невысокими существами, похожими на странную помощь человека и крысы, которые не должны были представлять для нас серьёзной опасности. Вернее, даже будет сказать, не должны были, если бы не одно «но». Ретлинги атаковали вместе с монстрами, большая волна которых показалась след за пятёркой крыс и сразу же покатилась в нашу сторону. Но почему они действуют заодно?»